с огнем, кон грация, с грацией, кон маленкония, меланхолично, кон мото, подвижно, кон пассионе, со страстью, кон спириту, с воодушевлением, кон томереца, с нежностью, кон вегоре, с силой крепко. Страница 195-я. решительно. Dolce – мягко-нежно. Dolcissimo – очень мягко, очень нежно. Dolente – грустно-жалобно. Doloroso – грустно-жалобно. Elegante – изящно-красиво. Elegiaco – жалобно-грустно. Энергико – энергично, Эроико – героически, Эспрессиво – выразительно, Флебеле – жалобно, Ферочи – дико свирепо, Фестиво – празднично, Фьеро – гордо, Фреско – свежо, Фунебре – похоронно, Фурьоза – бешено, Джокозо шутливо и игриво. Джиойозо радостно, весело. Грандиозо пышно, великолепно. Грациозно грациозно. «Гривьеро» – воинственно. Интерриозо повелительно. Импетиозо стремительно, бурно. Эмоченте Невинно, просто. Лагримоза, слезливо. Лангвидо, томно. Ламентабеле, жалобно. Леджиеро, легко. Леджиериссимо, очень легко. Люгубре, мрачно. Люзинганду, обольщая, прельщая. Маистоза, торжественно величава. Малинконио – меланхолично, Маркато – подчеркивая, Марчяли – маршеобразно, Марчяли – воинственно, Место – печально, Мистерьезо – таинственно, Морендо – замирая, Парляндо – говоря, постарали, пастушески. Патетико – страстно. Пезанте – грустно, тяжеловесно. Пьянчжендо – плачевно. Помпозо – великолепно, с блеском. Квиэто – спокойно. Речитандо – рассказывая. Религиозо – религиозно. Ригурозо – строго, сурово. Резолюто – Решительно. Рустику. В сельском характере. Скирцандо. Шутливо. Скирцозо. Шутливо. Сэмпличе. Просто. Страница 196. Сэмсибили. Чувствительно. Серьезо. Серьезно. Сморцандо. Замирая. Славе. Приятно, нежно. Суавененте. Приятно, нежно. Соноре. Звучно. Спианато. С простотой. Спиритуозо. Одухотворенно, одушевленно. Стрепитозо. Шумно, бурно. Тенероменте. Нежно. Транквилло. Спокойно. Ивигорозе сильно бодро. Параграф 2. Некоторые слова и термины, часто встречающиеся в литературе. Таблица. Графы. Итальянские термины, их произношение, их значение. Читаю произношение и значение. А капелля — хором без инструментального сопровождения.